Во штабсдивизион ундерворфюрдорт, где сам штаб дивизии и кто ее командует? Их вои с штаб дивизион ист. Их их офицер. хабе генераль Я не знаю, где штаб дивизии.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 Верзоль, андер линии, инфаридер на Ген, зи одер В случае повреждения связи, кто должен выходить на линию, вы или Вальтер? Верхабен, Кайн, бэфель фронт линии Цуфельлесен. Нам не велено отлучаться с передовой, а у нас вот все наоборот.